Глава 25. Последовавшие за инцидентом в особняке Дженкина дни протекали в суматохе и волнении, но Гаррет находил множество поводов для радости. После отдыха в поместье герцога Кингстона вернулся отец. Солнечные ванны, свежий воздух и купание в море сотворили с ним чудеса. Он поправился, щеки порозовели, и у него всегда было отличное настроение. По словам Элизы, которая тоже выглядела отдохнувшей и сияющей, герцог с герцогиней и все семейство Чалан постоянно проявляли заботу о Стэнли Гибсоне, баловали его и во всем ему потакали. «Видели бы вы, как они умирали со смеху над его шутками», — доложила Элиза, — «даже над такой старой, как про попку дурака». Гаррет содрогнулась и прикрыла глаза рукой. Он рассказал им про попку-дурака три раза, и в третий раз все смеялись так же заразительно, как и в первый. «Шутка им точно не понравилась», — простонала Гаррет, глядя на служанку сквозь пальцы. «Просто они в высшей степени добры». «А герцог два раза сыграл с мистером Гибсоном в покер», — продолжала Элиза. «Вы упадете в обморок, если я скажу, сколько раз выиграл». «Герцог!» — слабым голосом спросила Гард, и перед ее внутренним взором пронеслись видения долговой тюрьмы. «Нет, ваш отец! Оказалось, что герцог худший игрой в покер в мире. Мистер Гибсон обдурил его оба раза и оставил бы без средств, если бы задержался подольше». Элиза замолчала и с удивлением посмотрела на Гард. «Доктор, что случилось? Почему вы уронили голову на стол?» «Просто отдыхаю», — глухо произнесла Гаррет. Герцог Кингстон, один из самых могущественных и влиятельных людей в Англии, в юности владел игровым клубом и лично управлял им. Он не мог быть худшим игроком в покер и наверняка использовал игру как предлог, чтобы набить пустые карманы отца деньгами. Впрочем, неловкость, вызванная щедростью семейства Чалом, вскоре забылась, потому что Гаррет вернулась в клинику и увиделась со своими пациентами. Первый же день, стремясь наладить былые отношения, она встретилась с доктором Хевлоком, который с несвойственной ему нерешительностью первым делом спросил «Ты сможешь простить меня?» Гард порывисто его обняла и, одарив сияющей улыбкой, просто ответила. «Тут нечего прощать». «Это абсолютно непрофессионально», — проворчал сконфуженный Хевлок, однако не отстранился. «Я всегда буду нуждаться в вашей честности». Гард прижал из щекой к его плечу. «Знаю, что в тот момент вы пытались поступить правильно». «Я была не согласна с вашей позицией, но приняла ее, и вы оказались правы. Просто мне неожиданно повезло, как и пациенту, имевшему недюжинное здоровье». «Была ошибкой недооценивать твое мастерство», — Хэвлок уважительно посмотрел на нее. «Больше не позволю себе такого. И да, твой молодой человек — удивительно живучее создание». Седые брови доктора и взметнулись вверх, когда он словно в шутку поинтересовался. «Мистер Рэнсом как-нибудь заскочит к нам в клинику? У меня к нему пара вопросов о его намерениях в отношении тебя». Гаррет рассмеялась. Уверена, что заскочит как только сможет. Однако он предупредил меня, что несколько дней будет очень занят. «Да-да», — закивал Хевл, став серьёзно. В связи с этими скандалами в Министерстве внутренних дел и в столичной полиции настали беспокойные времена, а твой мистер Рэнсом, судя по всему, ключевая фигура в этом деле. Он стал очень популярным, и, боюсь, прошли те дни, когда он мог слоняться по Лондону неузнанным. «Наверное, вы правы», — пробормотала Гаррет, ошеломленная этим замечанием. Этон привык к абсолютной конфиденциальности и свободе, и сейчас ему приходилось приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. Однако у Гарретт не было возможности поговорить с ним на эту тему. В течение ближайших двух недель Эттон не мог с ней увидеться, при том, что она каждый день получала от него почтовые открытки с несколькими нацарапанными на них фразами. Иногда открытка была вложена в букет цветов или корзиночку с фиалками. Газета «Таймс» шокировала нацию, опубликовав серию статей о частной детективной компании, которая действовала нелегально в обход Министерства внутренних дел. Принимая самое активное участие в многочисленных расследованиях, Этон не сидел на месте, и о его передвижении Гаррет узнавала из сообщений в прессе. Дженкина обвинили в несанкционированном сборе разведывательных данных, но позже стало известно, что он вместе с неистовыми радикалами и крупными авторитетами криминального мира готовил политический заговор с целью не допустить реформ по самоуправлению Ирландии. Эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Секретную организацию Дженкина расформировали, а большинство агентов отправили под арест. Также была доказана их причастность к исчезновению доставленной из Гавра партии взрывчатки, которую обнаружили в короткие сроки. Обе палаты парламента учредили следственные комиссии и назначили слушание о распространении коррупции в Министерстве внутренних дел. Полетело много голов. Лорда Тетхэма и Фреда Фелбрига заставили уйти в отставку, а против последнего еще и возбудили дело о совершении незаконных действий и процедур. Тем временем в столичной полиции царила полная неразбериха. Всем было понятно, что необходима глубокая реорганизация всех силовых ведомств, но ни у кого не возникало сколько-нибудь хороших идей, как ее провести. Впрочем, Гаррет волновало только одно. Здоровье Этона. Вместо того, чтобы отдыхать, сразу по возвращении из Гэмпшира он развил бурную деятельность. Не помешает ли это его выздоровлению? Нормально ли он питается? Гаррет ничего не оставалось, кроме как погрузиться в работу и терпеливо ждать. Отпустив последнего пациента, она стояла за стойкой в хирургическом кабинете и заполняла историю болезни, когда неожиданно раздался стук в дверь. «Доктор!» — донесся до нее голос Элизы. «Тут к вам просится еще один пациент!» Нахмурившись, Гаррет отложила перо. «У меня никто не записан!» После паузы Элиза добавила «Экстренный случай!» Какой экстренный случай! Элиза не ответила. Гаррет бросила в жар, сердце неистово забилось, однако она спокойно подошла к двери и медленно ее открыла. В коридоре, прислонившись плечом к стене, стоял улыбающийся Этан. От восторга у нее закружилась голова. Гаррет. Тихо сказала Рэнсом таким тоном, словно ее имя олицетворяло дюжину разных чудесных вещей, и ей пришлось сжать колени, чтобы не растаять тут же у него на глазах. «Две недели и не единой встречи», — напомнила она себе сурово и, нахмурившись, строго произнесла. «У меня нет времени на еще одного пациента». «У меня серьезный недуг», — мрачно объявил Этон. «О!» Опять обострилась проблема с большой бедровой костью. Чтобы не расхохотаться, Гаррет прикусила щеку и закашлялась. «Мне кажется, вы можете позаботиться о себе сами», — наконец смогла выговорить она. «Мне требуется профессиональная консультация». Гаррет скрестила руки на груди и, прищурившись, посмотрела на него. «Я ждала и беспокоилась две недели. А теперь ты появляешься без предупреждения и хочешь от меня...» «Нет, не так ушло», — мягко сказал Эттон. Взгляд его синих глаз проникал до глубины сердца. «Я хочу лишь быть рядом с тобой. Я так скучал по тебе, дорогая. Любовь к тебе полностью завладела мной». Вцепившись в дверной косяк рукой, он шепотом попросил... «Позволь войти». Желание охватило ее, как пламя сухой валежник. Она еще шире распахнула дверь и отступила. Этон переступил через порог, ногой закрыл дверь и не успела Гаррет сделать вдох, как прижал ее к стене и страстно поцеловал. Она тихо застонала, выгибаясь ему навстречу и утопая в ощущении силы, которая облаком окружила ее. «Каждую минуту я хотел тебя», — прошептал Рэнсом, покрывая ее лицо нежными поцелуями. Затем отстранился и взглянул на нее с улыбкой. Но все-таки я сумел помочь столичной полиции навести порядок в ее рядах. А еще дал показания перед двумя комиссиями и участвовал в обсуждении новых перспектив работы. Думаю, это уважительная причина. Нехотя согласилась Гаррет и опять нашла его губы. После еще одного долгого, потрясающего поцелуя она открыла глаза и словно в тумане спросила. «Так что у тебя с новой работой?» Этон потерся носом о ее нос. «Меня хотят назначить помощником комиссара». Мне предстоит организовать новый департамент расследований с несколькими отделами, начальники которых будут подотчётны мне напрямую». Гард в изумлении посмотрела на него. «А еще в моем подчинении будет специальное подразделение из 12 детективов, которых я буду лично отбирать и тренировать». Он помолчал и неуверенно засмеялся. «Не знаю». Справлюсь ли я? Эту работу мне предложили только потому, что половина сотрудников Элбрига подали в отставку, а остальные оказались в тюрьме. «Ты справишься наилучшим образом», — заметила Гаррет. «Другой вопрос. Хочешь ли ты этого сам?» «Да, хочу», — признался Ренсом и усмехнулся. Ямочка, которую она обожала, появилась на щеке. Правда, придется привыкать к нормированному рабочему дню. К этому назначению прилагается роскошный дом на Итон-сквер и прямая телеграфная линия со Скотланд-Ярдом. После непродолжительных переговоров я заставил их разориться на и пару приличных лошадей для моей жены. Для твоей жены? Повторила Гард и вдруг испытала слабость. Кивнув, этон полез в карман, однако предупредил. «Но я не собираюсь делать это обычным образом». Гаррет задохнулась от смеха. «Вот и прекрасно!» Он вложил ей в руку что-то гладкое металлическое. Гаррет опустила глаза и увидела, что это серебряный свисток на сверкающей цепочке, на котором была выгравирована надпись. «В любое время...» Когда захочешь меня, Гард Гибсон. Услышала она его голос. Ты обладаешь редким искусством возвращать к жизни, и я тому живой пример. Но если ты не выйдешь за меня замуж, тебе придется лечить мое разбитое сердце. Я не смогу прожить без тебя и дня. Станешь моей женой. Гард подняла на него ясные, влажные от слез глаза. Но от переполнявшего ее счастья не смогла произнести одно простое слово. Дунуть в свисток, когда тебя одолевает радостный смех, тоже оказалось непросто, но она умудрилась это сделать.